Глава двадцать третья «Пересушил!» Макаров смотрит на меня скептически, но ест. «Соусом будет вкуснее», — протягиваю генералу соусник. «Конечно!» — уверенно отвечает он. «Я сам этот соус готовлю». «Пап, ну нормально же!» Ягодка уже напоминает взрывной механизм. Еще пару наших словесных перекидываний с генералом, и ее рванет но если тебе нормально, то мне нет», — отвечает он хмуро. Ягодка смотрит на отца несколько секунд, а потом молча поднимается и уходит. Блядь, вот это уже был перебор. «Дед!» — девочки в один голос обращаются к генералу и смотрят на него обиженно. «Я бы в комнату ушел, если можно». Дэн сидит немного бледный. «Вижу, что крепится, хоть и обработали его руку». «Особо сильного повреждения нет, у него было и посильнее, но боль все же сильная. Сам знаю, что такое ожоги». «Пошли!» — девочки отвечают в один голос и идут на выход из зимней беседки. «Да, место у генерала шикарное. У меня тоже есть похожее, но только для летних посиделок. Большего мне и не нужно. Я гостей не очень жалую у себя». Да и нехорошо показывать не совсем друзьям, как ты живешь. Зря, — говорю серьезно, когда прозрачная дверь закрывается за детьми. — Ты бы заткнулся, стальной! — злится генерал, скидывая все маски. — Ты что делаешь рядом с моей дочерью и внучками? Тебе что, шалашовок своих мало? Или у тебя новый уровень развлечений? Руки лежат на столе, сжаты в кулаки». Он хоть и стар, но фору даст любому. А еще я его начинаю понимать. бесится генерал не из-за того, кто я, а из-за того, что я рядом с его девочками. Ягодка везла нас сюда в надежде, чтобы я испугался и оставил ее, говорю спокойно, не скрывая ничего. Не та порода, чтобы играть с ним в угадайке». «А ты, значит, такой смелый отважный, что не собираешься оставлять, да? Ты забыл, кто ты? Или думаешь, я не знаю?» «Вопрос за вопросом». «Так мы оба знаем друг друга», — отвечаю я, «а теперь еще и лично знакомы». «Ты идиота включаешь?» Макаров бьет по столу. «Или совсем мозг отбитый? Ты как себе представляешь наши две семьи вместе?» А что скажут люди? Или для тебя это только развлечение? Так давай я тебя сразу кастрирую здесь и закончу все развлечения раз и навсегда. Сколько слов и угроз, что и не понять сразу. Качаю головой, стараясь все же держать себя в руках. Но, сука, это трудно. Насколько все запущено. А в тебе, товарищ начальник, говорит самая обычная ревность. «Ах ты, псина!» Гаркает Макаров и резко поднимается с места. Сижу и не двигаюсь, как в шальные годы молодости. Если не хочешь показать свой страх, до последнего показывай свой пахуизм. Мне и так нечего бояться. Не потому, что я бесстрашный, а потому, что генерал не настолько отбитый. Хотя что-то цепляет неприятно. — Что ж вы так горячитесь, Илья Данилович? Спрашиваю я, когда понимаю, что генерал молчит слишком долго. Он ждет реакции, а я ее не даю. Что не устраивает? Рылом не вышел. Горькая улыбка касается губ. Так я и не девка на выданье. Меня любить не надо. Я здесь не ради тебя, генерал. Я здесь ради той, которая думает, что мне надо от нее только одно. А что тебе еще, может быть, надо? Ты что в этой жизни нормального видел? А бабки твои? Так они у всех есть. Злость так и прет из генерала. Ну, в этом я, если и нуждался, то это уже давно прошло, пожимая плечами. А нормального и не видел. Ну, разве что, кроме сына. Хотя он такой же отбитый, потому что мой, но зато у него есть стержень и опора». Даже странно, что у такого, как ты, есть сын. А вот это неприятно. Аналогично. Отвечаю, уже не сдерживая злость. Странно, что у такого папаши такая дочь. — Стальнов, я же тебя в порошок сотру, — гаркает Макаров. — Тогда нужно выпить за начало военной кампании. Поднимаюсь, беру графин, и разливаю белую горючую по рюмкам и протягиваю рюмку генералу. Смотрим друг на друга и, не чокаясь, выпиваем. Два дебила выдыхает шокированно и с болью ягодка, стоя в дверях беседки. Мы домой с девочками, а вы уж как-то сами здесь. И пустота в ее голосе режет больнее ножа. Генерал бледнеет, а я срываюсь за Ягодкой. Ягодка. Зову ее, но она не останавливается. Ягодка. Я же поймаю. Да пошел ты, Стальнов, — шипит она. Все вы пошли. Вы там чем мерились? Нормально вам? А меня, случайно, не забыли спросить? Ягодка. Все же ловлю ее за руку и дергаю на себя. стой кому говорят. Пусти. Она пытается вырваться, — и по закону подлости я поскальзываюсь, заваливаясь на снег. В голове выстреливает звездопад и отдается болью в затылке. Но ягодку держу сверху. Лежим с ней в снегу, а я не хочу разжимать рук. Убежит же ведьмочка моя. — Пусти, Стальнов, иди дальше, меряйся с папенькой своими причиндалами! — рычит ягодка. — Ярослава! — Голос генерала вроде и строгий, но вот вины в нем больше. «Я за тебя волнуюсь». «А мне это надо? Ты меня спросил?» Она пытается развернуться к отцу, но резко замирает. «Дан!» Она смотрит как будто сквозь меня. «Ты в порядке?» Голос ягодки наполняется тревогой, а потом она протягивает руку и моей касается головы. «Больно», — говорю спокойно а ягодка поднимает пальцы в крови. «Теперь ты обязана выйти за меня!» «Пусти, дурак!» Ягодка начинает выкручиваться, пытаясь встать. «Пап!» — скрикивает она, привлекая внимание генерала. «Встать сможешь?» Макаров склоняется ко мне, хотя по глазам вижу — добил бы. «Смогу!» — киваю, а в голову опять стреляет боль. «Дебил!» Качает он головой и протягивает руку, чтобы помочь. — Иди давай, готовь ему диван. Приказывает уже ягодке, что топчется рядом. — Да аптечку снова доставай. Сегодня у Стальновых день медика, бляха-муха.